По правилам, после такого позора парень и девушка расходились, и Олег побежал к костру. Его помощник, похоже, увлекся гуляниями и про обязанности забыл. На лугу тем временем закружилась другая пара, которая продержалась куда дольше. На свою голову, упав ни парень, ни красавица, встать не могли, качались и падали, вызывая у окружающих еще больше веселья. К тому времени, когда Середин накидал на угле несколько охапок свежего хвороста, большая часть пар уже проверила крепость своих отношений. Почти все, конечно же, неудачно. Одинокие молодые люди стали подтягиваться к огоню, ведь пламя могло спасти от позора любого из них. Достаточно перепрыгнуть через костер, и по ту сторону можно снова выбрать себе пару. Олег еохнуть не успел. Как из огня прямо к нему выскочила девушка с миндалевидными глазами, схватила за уши, крепко поцеловала, взяла за руку, потянула на луг. На ней закружились. И опять общих сторон не хватило, чтобы удержать пару. Девица засмеялась, крикнула Неудачник побежала к костру. Середин проводил ее недоуменным взглядом. Так независимо обычно вели себя не русалки, а самые обычные селянки. Но почему она тогда голая и холодная? Или уже не холодная? На праздник Купавы так случалось всегда. Часть девушек уходила, часть оставалась... Русалки увлекались человеческим весельем, а девки начинали прикидываться русалками. Ночь, неясные всполохи огня, смех, кружение, беготня. И вскоре даже мудрым волхвам невозможно было понять, кто где. Налегже, кроме того, никого в Изборске еще не знал. Ледон пошел к костру, увидел, как кто-то скакнул поперек, Ухватил жертву, едва не сбив с ног, и скрылся с ней в сумерках, до которых свет пламени не добирался. Олег хмыкнул, разбежался и тоже прыгнул, на миг ощутив жар и сразу затем в прохладу. Схватил девушку, опять оказавшуюся той самой миндалевидной окой. — А ты настойчив, добрый молодец! — похвалила девица. Закинула руки ему на шею крепко поцеловала. Жарко, жадно. Крест рядом с нею пылал, словно к запястью приложили уголек. Но глаза горели настоящим, живым весельем. И поди разбери, на нее реагирует или на кого-то другого. Тут ведь нежити вокруг, как комаров в высоких. Ладно, пошли. «Может, хоть и ныне удержишь?» Они отбежали от костра, схватились за руки, закружились. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Подгоняла его девушка. «Еще!» Левая ладонь внезапно соскочила, и они раскинулись, словно веер. Перепутались ногами, рухнули на траву. Девушка перекатилась через него, Упала рядом, тяжело дыша и одновременно смеясь. Нолик приподнял правую руку, все еще сжимавшую ее запястье, коротко выдохнул. — Держу. — Только одной, — засмеялась красавица. Прильнула, поцеловала, тут же вскочила, выкрикнула. — Поймаешь? Твоя? И тут же упала, потеряв равновесие. Но снова вскочила. Побежала по широкой дуге, свалилась. Голова у середины тоже, кружилась изрядно. Но Он поднялся на колено, окинул взглядом луг. В отблесках пламени можно было различить парочки, Кружащиеся и целующиеся в траве. Кто-то был в одежде, а кто-то и нет. Под склоном парни и девушки со смехом прыгали через костер, Теперь, похоже, уже просто так. Все были заняты своими интересами и развлечениями друг другом, и повлиять на происходящее ведун больше никак не мог. Впрочем, именно это от организатора русалей требовалось. Девушка же с миндалевидными глазами куда-то потерялась. Света костра хватало от силы на краешек луга. Дальше все тонуло в темноте. Олег пожал плечами, пошел к огню. Через пламя порхнула еще красотка, хрупкая и длинноволосая. Мягко приземлилась перед ним, склонила голову, оглядывая. Решительно заявила. — Я прыгнула. Ты мой! — требовательно подставила губы. Олег честно ее поцеловал, взял за руку, потянул кружиться. В груди что-то ёкнуло. Упруго скрутило дыхание. Перед помутневшим взором мелькнула рука. Ведун отработанным движением встретил удар на локоть, подбивая вверх. Ответным движением хлестко ударил костяшками в горло. Тут же отступил в сторону, оценивая невесть, откуда взявшуюся опасность, и... Очнулся, стоя на коленях. Он упал вперед на четвереньки, ощупал траву вокруг. Нет никого, он никого не бил. Померещилась. Девушка же просто сбежала, когда с ним случился приступ. Русалка, что возьмешь? Поднимаясь на ноги, выдохнул он. Им нужны здоровые мужики, а не задохлики. Ну, какие от задохлика дети? У костра продолжалась беготня, доносился смех, хихикал кто-то и в темных кустах, шуршал среди зарослей дудочника у дороги. Все были заняты, на него никто никакого внимания не обращал. Ведь он прислушался к себе, ищупал одежду, но ничего странного или подозрительного не ощутил. Ничем материальным его не били. Что до чародейства, пойди, ощути, чего на празднике не жити. Поколебавшись, Олег отвернул в расселину, отделявшую из сборска от полей соседнего холма. Вдоль ручья поднялся по нему до ворот, остановился перед стражей, позволив осветить лицо факелами. Ратники молча посторонились, пропуская его. Ради праздника, похоже, Ворота сегодня не запирали вовсе, хотя караулы выставили усиленные и на стену воинов добавили. В темноте почти на ощупь молодой человек пробрался по узким улочкам до хором посадника, еще раз предъявил свою усталую физиономию стража на крыльце, поднялся в светелку, выглянул из окна. Там внизу Все еще продолжалось гуляние. Крест остыл. С такой высоты воздействия нежити он не ощущал. И, похоже, на самом Олеге никакой порчи или проклятия тоже не весело. И тут его скрутило снова, резко, до потери дыхания. Он увидел перед собой в полумраке четырехбритых парней, в футболках и безрукавках с состоящим воротником. Один курил, другой пил пиво, третий держал Олега за ухо, а тот, что напротив, скинул к лицу нож. Откуда взялся морок и насколько он реален, ведун думать не стал. Потратил всего две секунды на заговор отвода глаз, резко присел высвобождая ухо, скользнул в сторону, привстал, с размаху ударил крайнего противника ногой между ног, так что тот пивом подавился, перехватил бутылку, тут же разбил о голову ухо хвата и еще прежде чем осколки осыпались вниз, ткнул получившейся розочкой в горло парню с ножом, перенёс вес на правую ногу и резко выбросил вперед кулак вбивая последнему врагу в рот сигарету вместе с челюстью. Отпрянул назад, также с размаху добивая самого первого паганца локтем в голову и в качестве завершающего штриха оттер горлышко розочки, полой его куртки и вложил тому в руку. В эти мгновения мираж уже начал редеть. Олег ощутил жуткий страх, с криком бросился бежать и окончательно очнулся, крепко вцепившись в проем окна. — Вот это да! — он перевел дух и попятился. — Хорошо не выпал. И что это было? Он потряс левой рукой. — Нет, крестик не горелся. Выходит, в немагия? — Тогда что? Олег сжал и разжал правый кулак. Пятерка стяжки. В них еще оставалось ощущение прикосновения к чужому подбородку, жесткого и сильного. Проклятие! Он поднял раму, ставил ее в проем, закрепил клинышками, торчащими из трещинок в бревне, и стал раздеваться. Если случится очередной приступ, лучше встретить его в постели. Но не над костром или на краю обрыва. Утро вечера мудренее, потом разберется.